эпилог. «Уже уезжаешь?» – спрашиваю, спускаясь по лестнице. «Да, надо срочно встретиться с Умаровым». «Зачем?» – Адриан крепко обнимает и тепло улыбается. Я же изучаю мелкие морщинки вокруг его глаз и целую в губы. «Надо утрясти ряд вопросов перед подписанием документов». «Документов? Вы вышли на сделку?» «Да, надеюсь, ничего не изменится, и в понедельник в Бастионе все подпишем. «Так быстро?» — вдруг пугаюсь. «И почему именно Бастион?» «Там безопаснее всего. Место на террасе, незаезженное. Мотаю головой, вдруг грустнею. Сделка скоро состоится, а потом он уедет. Навсегда». «Что-то ты побледнела». Адриан пристально рассматривает мое лицо и хмурится. «Предчувствие плохое», — признаюсь, размещая голову на его груди. «Его сердце так мерно бьется, что я успокаиваюсь». «Полетишь со мной в Грецию?» — спрашивает Макрис, поглаживая мои волосы. «Хочу, чтобы согласилась», — зачем-то добавляет. «Будто я могу ему отказать». «Конечно!» — счастливо улыбаюсь. «Куплю билеты». «Купи». «Хочу тебя кое с кем познакомить», — произносит загадочно. «С кем?» — снова на него смотрю. «Увидишь. Потерпи», — смеется он. Говорят, любовь возникает со временем, трансформируется из страсти или симпатии. «Глубокие чувства к Адриану возникли в моей душе еще во время далекого отпуска в Грецию и с каждым годом только росли. Я любила его всегда. Любовь толкает нас на разные поступки. Вот сейчас мне хочется забыть о своей карьере и быть с ним. Хоть раз в жизни побыть просто женщиной. Его женщиной». «Да, оформление сделки нам с тобой лучше не видится», предупреждает Адриан. «Я всегда на связи. Степан за тобой проследит». Я буду скучать, морщусь и договариваю. В выходные генеральный попросил поработать, на приеме у греков. Надеюсь, ты там будешь, Андрей? Взгляд Макриса становится острым, как бритва. Нечего тебе там делать, слишком много людей, это небезопасно. Но без Новера, ты обещала слушаться, хрипит он, сжимая мои ягодицы. Ладно, разочарованно выдыхаю. Было бы у нас чуть больше времени, я обязательно попросила объяснений или обсудила бы важность этого сюжета для карьеры тележурналиста. Но Адриан нападает на мой рот горячими губами и расталкивает их языком. Целует влажно, яростно, будто в последний раз. «Ты моя», — говорит на прощание. «Всегда помни об этом, Вера».